Пушкина ездил проведать. -хо -хо -хо. <звы> Перед самой свадьбой за неделю Бенедикт решил. Ну, хватит, считай, готов. Куда же еще? Ага". Да он уж к концу не столько фигуру резал, сколько мелочь всякую подправлял. Кудельки сверлил, затылок на нет сводил. <звы> Ой, ну, чтоб гений больше как бы сутулимшись стоял. <звы> как есть, он очень за жизнь в общем и целом опечалил. Пальцы там, глазки Пальцев он сразу вырезал шесть Никит Иванович Опять возмущался Филиппики в выкрики Но Бенедикт уже к его крикам привык И разъяснил спокойно Что так по столярной науке всегда полагается лишний про запас никому не мешает Мало ли как повернется Ошибку какую допустишь По пьяному делу не туда топором нападдашь Аааа Лишнее потом всегда обрубить можно ага. Вот он работу, считай, закончил <къем> Сухой ржавью натер, а называется отшлифовал А чтобы гладенько все было и без занос Тогда, конечно, заказчику на выбор предложение сделал Который, топерича палец, певцу свободу оттяпать желательно <къем> А выбор большой, самому приятно, на любой же вкус Хочешь этот, а хоть тот А ним нравится, так он этот А может тебе этот приглянулся? А то тут тюкнем, а то там. А -а -а -а! Ну? Душа же поет, когда все по науке. слышно и богато. А никита Иванович кручинился. И выбрать не мог. Бегал кругами и волоси на себе рвал. Волосев у него до ужаса. много. Как же он, дескать, своевольно и кощунственно по собственной прихоти обрубить поэту руки. Добро бы хвост, а то руки эх, эх, эх. Закрывал личико ладошками Головой мотал Одним глазиком подсматривал Потом его зажмуривал, мучился, мучился Да так и не решился Все шесть пальцев оставил А ног у Пушкина нет Ноги резать не стал Не успели Только верхние тулово До кушака А дальше, как ступа гладкая. Волокли в шестером. Наняли холопов. Рассчитывались мышами. Из прежних приятель Никита Ивановичев под мощь взялся. Лев Львович. Из диссидентов. Едолу одобрил. но чистый даун. Шестиполы Серафим. Пощечина общественному вкусу. Высказал. Но таскать волочь помощи от него худосочного мало было. Он больше на руководящий сказать должности выступить. Давай, давай, давай, Стоп, заноси. Голову. Не так. Лево заноси. Ну, как всегда руководят. Давай, давай, давай. Стоп, заноси. Голову. Не так. Лево. Так. Стоп, заноси. так. Лево. Так. Стоп, заноси. Так. Лево. Так. Хотели Пушкин поставить, где Никита Иванович указал. чем ты ему это место приглянулся. Начали уже яму под пяточку копать. Ох! Только там хозяин злой оказался. Убежал, руками машет слюной брызгай, укроп ему, видишь, потоптали. А укроп это растение самый пустой ни вкус от него, ни запаху, а больше для красоты держит. Ну, конечно, с голодухи и укроп съешь. Китти Ивановичу беспременно Надо было символ посереть Голубчиковой грядки воздвигнуть -хо -хо -хо -хо. Он и уговаривал И стыдил И сулил огня без очереди И к холопам взывал, чтобы народный глаз И робот возвысил А холопам-то что? -то? Стоят хмурые, ногу об ногу заплетя Платы ждут Покуривают, ждут пока начальство откричится Сердце сорвет, да и затихнет А так всегда и бывает, а? И пришлось волочь Дубельт через дорогу напротив. Там мест ничейные промеж заборов Стало быть, вот он нас стоит сердешный шум уличный слушает. Как заказывали. Из-за угла повернешь и видишь его. На пригорке, на ветру, черного такого. А это древесины Дубельт всегда от дождей чернеет. Вот он стоит, как куст ночи. Дух мятежный и гневный. Головку набычил боков на личке две котлеты Бакенбарды древнюю фасону. Но сдолу Пальцами как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птиц бледуница расселась. А такая и манера убессовестна. Чего увидит, то и обгадит. Давай прозвище и дано срамное. За срамотищу за ее. Ну, съездил. Пушкин обсмотрел, ну, ребят мало шуганул, чтобы по нём не лазили. Хотел снежок вокруг обтоптать, да и с саней вылезать поленился. Обсмотрел, ну и обсмотрел. Пущай стоит, место не простоит. Вот думал-думал, чего же ему не хватает. А потом осенило, а сказать, стукнуло. как Книжик давно не читал Не переписывал, в руках не держал Почитай с мая На работу ходить Самовольно бросил ага. Потом отпуск, потом свадьба Потом жизнь семейная Вот уж осень новая на зиму переламывается Все переломиться не может Вот слоняешься подмой Слоняешься, слоняешься Развлечения себе ищешь Вот палец послюнишь К стенке приложишь и ведешь по стенке ты идиот ведешь всю горницу аль пока слюна не высохнет тогда опять пальцы слюнишь и опять ведешь ну что еще на корточке сядешь локти в коленке упрешь подбородок кулаками подопрешь и качаешься зад вперед зад вперед ба ба ба ба ба А то еще пальцами глаза оттянуть вбок и смотреть, что получается А то и получается, что все, что видишь, эдак перекашивается Или просто ногти рассматриваешь А видений никаких не видишь Как-то они ушли в видении-то, а жалко Вот прежде Оленька виделась, бусы там, ямочки, ленточка А теперь что ж? Теперь вон она, Оленька. Тут под боком. Ямочки, так у нее по всему тулуму ямочки. Такие ямочки. Палец суй, так по палец провалится. Пожалуйста, суй. Не возбраняется. Даже сказать, приветствуется. А только раньше вроде как бы мерцание от нее был Вроде бы тайна какая. А теперь вот она сидит на тубарете. СМЕХ Волоса чешет Ну глянь, Бенедикт, чего это у меня тут? Не как колтун Раньше ни про какие колтуны речи не было Коса да пят и все дела Но теперь ей кос не полагается ага. Как есть она замужняя голубушка У ней на голове должен быть прибор бабский А уж возня с этим прибором не приведи Господь Вот она волоса на пряди растет. Водой намочит, а ли ржает И давай на деревянные колобашки накручивать Всю голову обкрутит, ходит, колышется И колобашки эти целый день друг об дружку постукивают Кудри ей, видишь, надо, но чистая гарпия Ты зачем это на себя навертел-то? А как же, для красоты, для тебя же стараюсь Пухнется на лежанку Пойди сюда, Бенедикт Любиться будет Да хватит уже, сколько можно Пади, поди, не разговаривай Да я слаб что-то, переел, малыш Не выдумывай, ты с утра еще не емше Да ты царапаться будешь? Какой царапаться? Ну, не выдумывай У тебя морда в сметане Вот у тебя и вечно предлоги Несчастная моя жизнь И заводит Ну, а потом перестанет Бенедикт, поди сюда Че это у меня вот тут... Чешется mm? Да вон, вон тут Вскочил, чего? Ничего не вскочило Нет, ты плохо смотришь Лучше смотри, свербит чего-то <свят> Да нету ничего А чего ж свербит-то? Не черили Нет Балдырь, может, не припухло? Нет Может, покраснелось? Нет, нет А чего же тогда? Вот чешется, чешется А потом как дёрнет <свят> А вот тут, Бенедикт Не отвлекайся <свят> он тут Нет, дальше, между лопатками да ничего, нету я может? Нет Перхоть, что ли, нападала? саднит обтряхни с меня Чисто, всё, не выдумывай Веснушками может обсыпывать? Да нет так, может прыщ какой-либо давка Вот так выскочит, да и помрёшь Чисто, говорю, спина, всё мерещится Конечно, раз я страдаю, а не ты, так тебе и всё равно А у меня вот тут под мышкой ломит Бенедикт. А ломит и перестанет. Другой бы пожалел. Вот если я так руку подниму sprouted. и вот так поверну, сразу ломит. А если я вот так нагнусь, а на ногу-то вот так поставлю. Ой. У меня немедленно в боку колотьё. Ну-ка погляди. Чего у меня в боку-то? Мне не видать. Вот однажды и стукнуло. Книжку бы. Книжку. Валиться бы сейчас на лежанку с книжкой На дворе снег бесшумно падает печи дровешки потрескивают Самое оно с книжкой на лежанку Вот читаешь, губами шевелишь Слова разбираешь И вроде ты сразу в двух местах обретаешься Сам сидишь, а лежишь, ноги подогнувши Рукой в миске шаришь А сам другие миры видишь Далекие, а ли вовсе не бывшие все равно, как живые. Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь, спасаешься от кого, али сам напасть задумаю. Сердце колотится, жизнь летит, и ведь чудеса. Сколько книжек, столько и жизни разных проживешь. А сейчас, небось, в рабочей звезд свечки зажжены, свитки развернуты. Шакал Демьяныч Зорко по сторонам посматривает А Варвара Лукинишна Голову склонила Гребешками трясет Про себя что-то думает Что у ней за книг-то дом припрятано Там про свечу что-то было Про обманы А вот что за книгу тесть выносил Бенедикт усовал А вот пойти да спросить Раз уж тесть не заболел Тьфу-тьфу-тьфу Так это уж точно Можно в руки брать